Серах решила проявить внимательность и заботу. — А как же вы, смелые посланцы царской воли, вам же теперь не достанется вашей законной Ольги добычи? — Все в порядке, Хату, наша доля уже с нами. Арстархан распорядился отдать нам монетами. Разглядывая завернутую в почти прозрачный вес сон царицу, Булан ел ее глазами. Она сама почувствовала легкую дрожь, слабый приятный пот, совсем свои, только ее серах запахи, дерпкие и женственные, приятно соединились с втертыми в тело заморскими благовониями, И окружали сирах, как невидимым облаком, острым, призывным ароматом. Все-таки он был резвее Иосифа, признала себе сирах даром, что обыкновенный кочевник. Но тут завылась с крыши белого храма гидравлическая труба Магрефа, звала на свадебный хоровод. Серах прогнала стражников, Поспешно бросилась сама надевать парадное платье, и служницу она отпустила. Это было несложно. Согласно древнему обычаю, платье было шито из цельного четырехугольного куска материи, и серах надела его сверху, как мешок. Голые руки и голая шея, ноги видны выше колен, раздувающиеся, словно уже заранее хватающие воздух страсти, породистые ноздри. Вошел Иосиф, и Серах кинулась ему на шею. Сирах не очень скучала в своем дворце по Иосифу, но сегодня, в брачный день весны, они оба сейчас будут принадлежать друг другу уже не ради самих себя, а для города, для всех. Это как первый танец, которым они должны открыть праздник, как первая пара, открывающая шествие, безудержной любви, и женщина в первой паре должна быть всеобщим соблазном. Ты не ошибаешься, опять не пропустив мимо города в море дружину русов, вдруг ласково укоряюще спрашивает Сирах Иосифа. Нет, мгновенно резко вскипает Иосиф, если твой отец там на Руси прижился, так мне уже здесь и всех русов, что ли, трогать нельзя. «Почему же ты тогда так зол, милый?» Сирах делает резкое движение, и флейтистки, и танцовщицы разом исчезают, отрезанные падающим на ложе балдахином. Серах наклоняется над Иосифом. «Что вы все от страха животами заболели? Поймите же, они не смогут отомстить, их войску не дойти до нас». Это ложь, что молодой бар Святослав уже дошел до рятичей. Это Вениамин твой придумывает. Твой отец тут тоже все придумывал, мутил воду. Зачем только на мою голову приветила Ольга в Киеве этого сбежавшего от нас еретика? Иосиф повысил голос. Нет-нет, Святославу не пройти с большим войском по болотам. Вениамин мутит воду. Святославу не пройти. Он так усердно уверяет в этом Сирах, что Сирах понимает, что он испуганно успокаивает себя. Сирах молчит. Осторожно опускаясь рядом с Иосифом, замирает обиженное, безнадежно остывающее. Нельзя было иначе, продолжает напирать Иосиф. У него вспыхивают глаза, но не любовью. Он нервничает. Он хочет убедить, опять не серах, а больше себя. Если сквозь плотину дать просочиться хоть нескольким каплям, то струйка, потом усилится, снесет всю плотину. Аркусы рвутся в море. Тебе не нравится цепь, которая перегородил реку? Но что ты понимаешь? Что вы все понимаете, советчики? И потом, разве это я? Это не я. Это они, они, мусульмане, хризмийские наемники. Тут расприя, религиозная нетерпимость. Арстерхан совсем вышел из повиновения. Надо его наказать, отстранить. Хочешь, я сменю его твоим буланом? Терах изгибается телом, ломучим, тесюкающим голосом пытается успокоить повелителя. — Иди же ко мне, любимый, дай поцелую, дай обласкаю тебя. Я только хочу сказать, что купцы могут возроптать. Герфанхас жалуется, торговля война мешает. Лицо Иосифа порыжело, стало совсем под цвет его накрашенной хной раздвоенной бородки. Над переносицей сплелись морщины. Он отталкивает Сирах. Нужны мне твои ласки, защитница купцов. А я что, им враг? Я же их послушал? Да это же они. Они заставили меня раструбить на весь мир о царской короне, писать письма не по делу, а для звона. Ах, то царство шехина! Ах, народ без государства обрел свое государство! А чего добились? Сами мы всем нахвалились, что тут лакомый кусочек. А? Ты понимаешь? Сами ввязались. Сидели бы тихо. Ах, нет. Вам подавай славу. У веры в неизреченного свой престол. Но вы опять недовольны. Иосиф хватает Сирах за плечи, он трясет ее. Сирах вскрикнула, ее губы раскрылись. Милый, не срывай на мне зло.